Глава двенадцатая. Осия. Сначала я хотела отдать сваренные зелья после бала, как своего рода прощальный подарок, чтобы яру в голову не пришло, что я жду за это какой-то ответ. Потом рассудила, что бал неизвестно когда и как закончится. Непонятно, будет ли у меня там возможность вручить свой подарок. И еще... Не разрыдаться от осознания неизбежности разлуки утром, когда впереди еще бал. Куда проще, чем когда этот самый бал уже прошел. В общем, ранним-ранним утром, когда уже рассвело, но все сознательные люди и нелюди еще спали, я отправилась в корпус альдов. Меня терзали немного угрызения совести, что придется яра разбудить. но я боялась не застать его, если прийти попозже. Ага, пожалуй, стоило прийти еще раньше, или же не приходить вовсе. Мне оставалось три метра до его двери. Я уже представляла, как постучу, когда оттуда выскользнула девушка. Она на ходу оправляла одежду. «Боевой маг, шестой курс», машинально отметила я, А, встретившись со мной глазами, девушка чуть улыбнулась и обронила почти виновата. «Привет! Прости!» Я застыла. И, честно признаться, первая мысль была трусливо сбежать, спрятаться где-то и обдумать. Я бы, наверное, так и сделала. Но тут дверь комнаты снова открылась, и на пороге появился яр. Полуголый из браслетом. «Камила!» — негромко окликнул он, протягивая браслет обернувшейся девушке. «Забыла!» «Ой, спасибо!» — мурлыкнула она, забирая браслет из его руки так, чтобы максимально коснуться. «Пока, Яр! Ты просто невероятный!» Девушка уходит, кажется, мурлыкая себе под нос какую-то мелодию. «А мы с Альдом...» Настороженно смотрим друг на друга. Мне почему-то очень больно. Так, что невозможно и вдохнуть. А сия, очень мягко, Явно боясь спугнуть, зовет яр. Что же, у меня вид затравленного зверька? Впрочем, именно так я себя и ощущаю. Так что, видимо, да. Молчу, судорожно решая, сразу бежать. Или швырнуть в него сначала зельями? Если швырнуть, то шансов сбежать чуть больше. Особенно если кидать не всю сумку, а конкретно парализующее зелье. Оно у меня всегда получалось неплохо. И сама оболочка тоже куда тоньше, чем у Лайны, чье зелье он тогда поймал. Мое сработает. «Зайди», — просит Альт, гипнотизируя меня своими зелеными глазищами. «Пожалуйста». ага говорю я ровным пустым голосом вот держи протягиваю сумку что там спрашивает делая шаг вперед зелье говорю я изо всех сил удерживаясь от рефлекторного шага назад хорошие разные вот смотри сам яр конечно поймал шарик но это ему не помогло оболочка лопнула и Альд застыл. Я же бросилась бежать, не зная, насколько зелье задержит его. И опасалась теперь уже не только за свое душевное здоровье, но и за физическое. Во взгляде Альда не осталось и следа от мягкости. Может, она вообще мне померещилась? В свою комнату бежать нельзя. К Мальянке тоже. Библиотека вообще не вариант, как и столовая. Куда же тогда? Куда деться?» «То, что мне надолго не спрятаться, это понятно. Даже если удастся каким-то чудом избегать встречи до вечера, на балта я пойду. Я даже не рассматриваю вариант не пойти. Это моя работа. Мне за нее заплатили. А работать я привыкла на совесть. Но разговаривать с Альдом прямо сейчас я не готова. Я просто не хочу, не могу его видеть. Мне надо немного времени. Ведь, несмотря на все свои рассуждения, я оказалась совершенно не готова к такому повороту событий. Так куда же бежать? Так и не решив ничего, я забегаю в свой родной корпус, но не поднимаюсь на свой этаж, а сворачиваю раньше, на второй. Вроде бы тут не живет никого, у кого Альт мог бы меня искать. Но не могу же я весь день просидеть в коридоре. Я наугад стучу в одну из дверей. В этом корпусе живут только девушки. Буду уповать на женскую солидарность, хоть это и крайне ненадежная вещь. Мне не открывают. То ли никого нет, то ли хозяйка комнаты сладко спит. А барабанить изо всех сил все же неловко. Я озираюсь, выбирая точно так же наугад другую дверь. Но тут в коридоре появляется лайна. Судя по всему, она идёт из лаборатории. На ней специальный фартук, а в руке она бережно несёт какой-то флакон. «Привет», — говорю я, рассудив, что у неё альт, меня искать точно не станет. Лайна, до этого сосредоточенно разглядывавшая флакон, вздрагивает, спотыкается и роняет свою драгоценную ношу, сама чудом оставшись на ногах. По полу медленно растекается небольшая лужа красивого бирюзового цвета. А сама травница посылает мне угрюмый взгляд и падает рядом с лужей на колени, пытаясь собрать капельки зелья. Я присаживаюсь рядом и принюхиваюсь. Похоже на приворотное зелье, причем довольно сильное. Не возьмусь судить, насколько разрешенное. Прости. Я не хотела тебя напугать, мягко говорю я. Лайна выглядит расстроенной. И я бы предложила ей свою помощь, будь это какое-то другое зелье, например, тоже парализующее. Раз хотела, не надо было подкрадываться, огрызается девушка. Собрать зелье у нее не получается. Оно избегает ее рук и упрямо впитывается в пол. Полагаю, тут еще неделю будут витать в воздухе остатки. «Можно, конечно, ответить, что надо было крепче держать, но мне нужна ее помощь. Так что я, скрепя сердце и пообещав себе, что ничего противозаконного в любом случае делать не буду, уточняю. «Зачем тебе приворотное зелье?» «Не твое дело», — буркает девушка. «Что надо?» «Мне нужна помощь», — честно говорю я. «А взамен? Хочешь, я тебе что-нибудь сварю? Парализующее?» Или лечебное. У меня получаются хорошие зелья. Лайна фыркает и, собрав осколки, поднимается с колен. На полу уже только чуть заметное влажное пятно. А в воздухе какой-то неуловимый аромат, почему-то лишний раз напоминающий мне о яре Она хотела приворожить кого-то кальду? Но зачем? Если бы зелья у тебя получались хорошо, ты бы поняла, что это отворот, а не приворот, — высокомерно заявляет она, и уже мягче. Что надо-то? Бросил он тебя? Я вздыхаю. Чтобы это был отворот, надо было строго соблюдать последовательность добавления ингредиентов. А стран надо было добавлять в самом конце. А ирис, наоборот, варить дольше, при большей температуре. — Бросил. Соглашаюсь я, не желая ни вдаваться в подробности, ни спорить. — Можно у тебя полчаса-час посидеть? — Идем. Вполне охотно соглашается Лайна. — Спасибо. Осторожно, говорю я, так как у меня начинают зарождаться подозрения, что сейчас мне устроят самый настоящий допрос. Может, опередить? — Так зачем тебе отворотное зелье? Да еще так много. Зелья в самом деле много. Было. Для всех его дур, буркает Лайна. И для себя? огрызаясь в ответ. Я не в настолько отчаянном положении, чтобы и дальше терпеть ее хамство. Да, и для себя. Неожиданно мрачно соглашается она. И я снова вздыхаю. если бы дело и в самом деле было в простом привороте. «Рассказывай!» — говорит Лайна, закрывая дверь на защёлку. «Я не хочу рассказывать!» — спокойно отзываюсь я, озираясь. У Лайны в комнате вполне уютно. Бросается в глаза стоящий на полке портрет молодого человека. Видимо, тот самый, погибшего мага, который забирал Яр. «А зачем пришла тогда?» — искренне недоумевает почти гостеприимная хозяйка. «Я миролюбиво повторяю, что хочу просто полчаса-час у нее посидеть». И она недоверчиво кивает и, чуть подумав, предлагает мне успокаивающее зелье. «Вздрогнув, отказываюсь. Если она и там пренебрегла последовательностью действий, получиться могло что угодно». Есть зелья, которые прощают подобную небрежность, а есть те, свойства которых могут поменяться на прямо противоположные от малейшей неточности. Альт вежливо постучал в дверь минут через двадцать. Я откуда-то точно зная, что это он, успела попросить Лайну «Не открывай!» и удостоиться в ответ лишь презрительного взгляда. «Мол, кому ты нужна?» Конечно, она открыла. Испуганно ойкнула, отступая назад, попыталась закрыть дверь. Но та даже не шелохнулась, подпертая рукой Альда. «Осия!» — очень вежливо позвал Яр, моментально находя меня глазами. Легкая смешинка в его голосе мне наверняка померещилась. «Я честно собирался дождаться тебя в коридоре». но тут становится как-то слишком людно. — Пойдем, поговорим. Заканчивает он уже серьезно и проникновенно. Я подхожу ближе к двери, стараясь не смотреть на Альда. Мое слабое сердце почему-то полностью на его стороне. И выглядываю в коридор. Действительно, людно. Около десяти девушек, собравшись небольшие группы и делая вид, что заняты разговором, Бросают периодически в сторону Яра страстные взгляды. Что-то мне подсказывает, что захоти Лайна намеренно сварить такое прекрасное приворотное зелье, ничего у нее не вышло бы. Альт ждет ответа. И вид у него, между прочим, ничуть не виноватый, что бы это ни значило. — Нам есть о чем. — Уточняю, не торопясь идти. может он вообще мне мстить собрался за парализующее заклятие говорят еще не одно нападение на альда добром не заканчивалось с другой стороны я же ему нужна еще на балу вроде есть убежденно говорит яр и смотрит так что хочется пойти за ним и с ним куда угодно а может это все поразелье в это время В комнате напротив открывается дверь. Оттуда выходит девушка. Удивленно осматривает коридор, немного растерянно желая всем доброго утра. Делает несколько шагов, все медленнее и медленнее, а затем и вовсе разворачивается, находит взглядом Альда, немного краснеет и примыкает к одной из якобы общающихся между собой групп. На самом деле, то и дело поглядывающих на Яра. Кажется, благодаря Лайне, Альда ждет незабываемый бал нынче вечером. Впрочем, есть вероятность, что все выветрится. Особенно, если девушки не будут стоять тут целый день. Исключительно во имя спасения населения корпуса от прогрессирующего безумия я ухожу с Альдом. отказавшись наотрез комментировать ему происходящее из какой-то глупой детской вредности. Ну и что? «У тебя и в самом деле очень хорошее зелье», — говорит Яр. Я кусаю губы, борясь с любопытством, но все-таки спрашиваю, «Сколько минут?» Потом бросаю взгляд на мелькнувшую по губам самодовольную смешку и, приуныв, уточняю, «Секунд». «Минут», — говорит Яр, распахивая передо мной дверь на улицу. И великодушно добавляет. «Несколько». На улице он берет меня за руку. Я мрачнею и пытаюсь освободиться. «Ась, я знаю, как это выглядело, но все не так». Весело заверяет наглый Альт и не думая отпускать. Я останавливаюсь и молча смотрю на свою ладонь. Так или не так, кто сказал, что я при любом раскладе хочу держаться с ним за руки? «Клянусь, я не сделал ничего, чего не стал бы делать, будь это не Камила, например, а преподаватель кхан заявляет Яр, и я с подозрением на него смотрю. «Это, конечно, сильно, но кто знает, где у этих ушлых альдов граница дозволенного». Моё воображение пасует, честно признаться. Он просто пустил её переночевать, одолжил денег, сломал кому-нибудь ненужному руку. Спросить я не успеваю. Яр! Магистра Лисия, крайне сосредоточенная, берёт моего Альда за свободную руку. Вы должны пойти со мной! Простите, что я прерываю ваше свидание но это вопрос жизни и смерти! а а сия это ты если хочешь можешь тоже пойти тебе будет полезно конечно я иду у меня нет шансов не пойти аль ты не подумал отпустить мою руку ну и интересно конечно беспокойно я думала что магистр поведет нас в отделение целительства но она быстрым шагом направляется в столовую около входа толпятся не успевшие позавтракать люди На входе дежурят преподаватели боевой магии. А внутри пусто, если не считать троих целителей, окруживших один из столов. А за столом Бран. Сидит, не двигаясь. И я даже не понимаю, что с ним. Он бледен и совершенно, абсолютно неподвижен. Зато воздух вокруг него как-то странно рябит и закручивается, завораживая. Его кто-то заколдовал? «Яр, сможешь снять?» — спрашивает Алисия. «Еще интереснее. Получается, его заколдовал Альт. Какой? Зачем?» Яр молчит некоторое время, рассматривая соотечественника. Затем переводит тяжелый взгляд на целительницу. «Смогу», — медленно говорит он. «В любом случае...» Заклятие дольше пяти минут не продержится. Но дальше-то что? — Дальше мы сделаем все, что в наших силах. магистра Алисия упрямо вздергивает подбородок. И я понимаю, что альдово колдовство отнюдь не причина переполоха. Скорее, временный способ решения. Но что же причина? — Яд, — скорее утверждает чем спрашивает Яр. — Какой? — Я не знаю, Яр, — с отчаянием говорит Алисия. — Если бы это был человек, я бы назвала тебе точный рецепт яда и рассказала как минимум два варианта, как спасать. Но про альдов слишком мало известно. Вы же не даетесь. — Ай-я, Яр кивает на тарелку. — Там ничего. Мы, конечно, все изучим более детально, Но он мог получить яд и вчера. Универсальное противоядие на альдов действует не хуже, чем на людей. Весьма прозрачно намекает альд, не торопясь расколдовываться отечественника. Его нет, — коротко покачала головой магистр. Увы, и за пять минут не появится. Мы попробуем спасти так. Яр еще раз смотрит на Брана. На Алисию. А затем достает откуда-то мой многострадальный флакончик, переливающийся всеми цветами радуги. Магистр пораженно ахает. Альджи требует. Отходите. Дальше все сразу. Алисия берет меня за руку и тянет назад, шепча, что мне необыкновенно повезло. Не каждой травнице удается даже увидеть универсальное противоядие. Не то что сварить. Я послушно киваю, не сводя глаз сальдов. Яр же одним неуловимым движением снимает заклинание замедленного времени и вливает в Брана противоядие. Тот сначала продолжает бледнеть и даже синеть задыхаясь. Я успеваю перепугаться, что сварило что-то не то. Мало ли, что оно сияло, как самое настоящее чудо зелье. Но потом Бран делает один вдох, другой. Бледности синева отступают. И он начинает нормально дышать. Кажется, мы с Алисией синхронно выдыхаем. Но вот она бросается к Яру, а я стою не в силах пошевелиться. «Яр! Вы! Вы! У меня слов нет! Откуда? Откуда?» По своему обыкновению целительница хватает Альда за руку. «Подарили!» — нарочито скромно отзывается он. освобождается. «Кто-то, видимо, очень любит вас, Яр!» — кокетливо говорит Алисия, хватаясь за руку уже другого Альда, чтобы пациент не сбежал. «Я невольно краснею от ее замечания, но на меня, к счастью, никто не смотрит». «Я был бы счастлив, будь это так», — отзывается зеленоглазый герой дня. «И тоже не смотрит».